Глава восемьдесят первая Блазан Бильбитс швырнул на стол шесть убитых фазанов и трех скворцов. Главная кухарка взяла самого жирного фазана в мускулистые руки и приподняла его за кончики крыльев, чтобы они распахнулись пошире, а головка птицы откинулась назад. «Годится!» — решила она. Блазан улыбнулся. Дело происходило в утро королевской свадьбы, и это была его последняя поставка ко двору. «Вовремя успел!» — расхохотался он. «А вот и нет!» — буркнула кухарка. «Они должны несколько дней повисеть, прежде чем будут совсем готовы, но тебе повезло. У нас кладовые ломятся отбитой птицы». Когда кухарка вышла, Блаза накинул взором ее владения. На кухне все было выстроено, как полки перед боем. Овощи ждали своего часа в кастрюлях с подсоленной водой, ломти мяса мариновались в разных соусах. Вернувшись, кухарка вручила Блазану мешочек с золотом. — О, этот сладкий звон монет! — Благодарю, — сказал Блазан и вышел, пригнувшись, чтобы не удариться головой о притолоку. Миновав два коридора, он неслышно шмыгнул в пустую комнату. Блазен не рискнул пересчитывать награду на глазах у кухарки, однако он должен был убедиться, что его не надули. В маленькой комнатке не было ничего, кроме заправленной кровати, старого шкафа и медведя. Блазен дважды зажмурился, чтобы убедиться, что ему не привиделось. «Да, так и есть!» В углу комнаты стоял медведь, причем отнюдь не чучело. Два живых существа молча смотрели друг на друга. Охотник и медведь. Медведь и охотник. Прошло много лет с тех пор, как они виделись в последний раз. Но Блазан мгновенно узнал медведку. Выходит, он случайно зашел в комнату едерша. — Что они с тобой сделали? — ахнул Блазан, заметив порезы на теле медведки. Он бросил на пол мешочек с золотом и, перешагнув через миску с засохшей репой, медленно направился к зверю. — Неудивительно, что ты не ешь эту гадость! — медведица повернула косматую голову в сторону охотника. Подойдя к ней совсем близко, Блазан осмотрел цепень ее на шее. — Ничего не понимаю, — пробормотал он, — старый едыш никогда не держал тебя на цепи. Медведка заворчала, глядя на него несчастными глазами. — Почему они тебя не отпустили? Какой прок королеве в медведице? И тут что-то привлекло внимание охотника. Боковым зрением Он заметил что-то красное. Он обернулся и увидел, что на шкафу висит огромный красный жилет, украшенный золотым галуном и блестящими медными пуговицами. Рядом висели широкие темно-синие штаны. Блазан повертел их во все стороны. В задней части штанов зияла дыра, как раз по размеру хвоста. Охотник неодобрительно покачал головой. «Мне очень жаль». сказал он, поворачиваясь к медведке. Главная кухарка говорила, что на свадебном перу должен быть танцующий медведь, но я и подумать не мог, что это будешь ты. Он снова посмотрел на глубокий порез, темневший на медвежьем носу. Рана выглядела совсем свежей. — Вижу, учеба дается тебе нелегко. Медведка переместила вес с лапы на лапу, Ее цепи громко зазвенели. «Я знаю, о чем ты думаешь», — вздохнул великан. «Я охотник, ты медведь. Нас с тобой не назовешь друзьями. Но я открою тебе один маленький секрет. Не всему, что про меня болтают, стоит верить». Блазан присел на краешек кровати едерша и устало посмотрел на свой живот. Пуговицы на сюртюке грозили с треском оторваться. Он ненадолго задумался, взвешивая, какую тайну стоит открыть сначала. Скажем, — начал он, — я никогда не убивал медведей. Медведка фыркнула. — Знаю, знаю. Говорят, будто я убил сотни твоих сородичей. Но это не так. Я просто не мешаю людям рассказывать про меня всякую всячину. «Бесспорно, это идет на пользу моей репутации. Но правда в том, что за всю жизнь я ни разу не убил никого, крупнее оленя». Медведица отвела в сторону золотые глаза, как будто хотела показать, что всегда это знала. «Вот что я придумал!» — воскликнул охотник, хлопая себя поляшком. «Я предложу тебе сделку. Заключим договор, если ты, конечно, не против». Я принесу тебе перед свадьбой еды, нормальной еды, не этой поганой репы, но с условием, что ты никому не выдашь мою тайну. Я не могу допустить, чтобы люди узнали об этом. Они назовут меня обманщиком. Да-да, не удивляйся, с них станется. Медведка заворчала, и Блазан понял, что сделка одобрена. Отлично. Он направился к дверям, подобрав по пути свое золото. «Как насчет свежей рыбки?»